Глава двадцать восьмая. Финальная тренировка. Последний день перед отбытием. Возможно, стоило отдохнуть, однако я решил посвятить немного времени тренировке. Рост параметров был слишком резким, и несмотря на все старания по их освоению, определенные сомнения оставались. Да и способности мало получить, нужно встроить их в свою схему боя, привыкнуть и научиться обращаться к ним бессознательно. В настоящем бою даже секундная заминка может обойтись очень дорого. Кстати, союзникам тоже неплохо бы на практике ощутить, на что способен сильный игрок. Правда, тут важно не переборщить, но думаю, я справлюсь. Сейчас, помимо технического персонала, в комнате находилось 19 сильнейших игроков отдела, каждый из которых уже достиг 10-го уровня: Ева Горгона, Ната Алмаз, Спартак Варлок, Ильяс Радях, Опионер Хан, Крист Химик, Шанкс Тёмная сталь, Сайка Красная королева, Стрекоза Лилу и Леший. Не хватало только Юки, находящейся в Японии, но свою долю она получит по возвращении, если, конечно, вообще не захочет остаться на родине. К слову, дезертирство нашей второй японки Сайко, похоже, можно было не опасаться. Если верить отчётам службы безопасности, то в последнее время она сошлась с ханом. Разница в возрасте у них солидная, и они не демонстрировали отношения. Однако, что такое десяток лет для игроков, способных жить веками? Сейка и без того выглядела достаточно молода, а получив через меня карту увеличения продолжительности жизни, стареть теперь будет вдвое медленнее. Не эльфийское долголетие, конечно, но зато навык не лимитированный. Сахель после возвращения в Индию на связь почти не выходил, и с учётом его статуса назад уже точно не вернётся. Впрочем, присягу он изначально не приносил, так что ожидаемо. Поставить поисковую метку. Последнее. У игроков были браслеты, однако они нужны для судей, а не для меня. Так что я воспользовался брифингом, чтобы пометить каждого. Кто-то мог бы назвать это нечестным, но специфика нашей профессии не позволяла оперировать такими понятиями. Враги никогда не будут действовать честно, и если ты не заметил подвох, то должен будешь столкнуться с последствиями. Итак, подобью итоги, сказал я. Ваша задача дойти до точки и перерубить древко флага, либо уничтожить охотника. Само собой, охотник в моем лице попытается вас остановить. Расстояние двадцать пять километров по прямой. Транспорт использовать нельзя. Вам доступно системное оружие вместо огнестрельного аналоги стреляющие шариками с краской. На самом деле, мне было проще использовать настоящее, однако такая идея не нашла бы понимания. Всё же риски высоки. Да и не стоит вырабатывать у подчинённых привычку стрелять по высшему руководству. Практически пейнтбол, кивнул Радяха. Я всегда был в нём хорош. Все же есть одно существенное отличие. Я подошел к стойке и взял одну из копий. Я изображаю пришельцев из иного мира, так что не буду использовать огнестрельное оружие и системное тоже не буду, но уже ради безопасности только тупые макеты. Убить ими сложно, но если попаду, будет больно. Что со способностями? спросил Хан. Использовать можно? В разумных пределах, пожал я плечами. Впрочем, можете не слишком стесняться, в крайнем случае просто воскресну. По близости дежурят целители, но на всякий случай ещё раз уточню. Все вещи, навыки и ни у кого не в откате. Да, тут всё в порядке, кивнул Хан. Я лично всех опросил. Ну и отлично. Тогда я тоже особо сдерживаться не буду. Ситаи мы уже испугались. Подняла руку Горгона. Однако, как насчёт добавить в тренировку немного, хмм, мотивации? И о какого рода мотивации идёт речь? Речь о ставках. Скажем, если мы победим, то ты возьмёшь всех желающих на завтрашнюю миссию. Активировать глаз Нидхёга. Горгона. Вольный игрок. Уровень 10. Описание: цундере. Статус интереса не представляет. Я хмыкнул, отметив самонительное описание девушки: суровая снаружи, мягкая внутри, так кажется. И где только змей таким словам научился. Впрочем, обратился он к базе системы или воспользовался моими знаниями, не так уж важно. Сейчас я прислушивался больше к эмоциям. С учётом количества людей вокруг тоже не самая простая задача. От Горгоны несло сложным спектром эмоций, которые я охарактеризовал бы как коварство, и, кстати, не только от неё. Иными словами, ты предлагаешь использовать в качестве приза возможность попасть туда, где легко можно будет сложить голову. Есть подозрение, что с такими условиями половина вашей команды сразу сдастся. Выше риск, больше награда. Возразила Гаргона. К тому же я предлагаю брать исключительно добровольцев. Те, кто откажется от этого права, получат деньги, скажем, десять тысяч долларов, сто тысяч. Вмешалась Ната. Всем участникам команды в случае победы, иначе большинству будет неинтересно. А вот и вторая участница заговора. И я практически не сомневался, чьи уши на самом деле торчат за этим предложением, сколько бы Ева ни матала волосы на палице, изображая невинность. Значит, смирилась с моим отказом она только для виду. Впрочем, проигрывать я не собирался. Пусть будет миллион, увеличил я ставку долларов само собой. Звучит подозрительно, командир, высказался Радяха. А если мы проиграем, то тоже должны будем тебе денег. Будет справедливо, если вы тоже что-то поставите на кон. Скажем, если вы проиграете, то обязуетесь год не покидать ряды отдела. Конечно, участие строго добровольное. Просто небольшая страховка. Если они не ушли, получив вольный статус, то вряд ли испугаются меня настолько, что решат уйти в отставку по итогам наших учений. Внимание, вы получили миссию. Тренировка. Ранг. Нет. Описание. Вы играете в тренировочной битве, используя приобретенные недавно навыки. Кайен будет наблюдать за соблюдением правил. Награда. Полное восстановление. Репутация будет повышена. Кайен. Поцелуй прекрасной девы Ева. Штраф за поражение. Условия миссии Император будут скорректированы. Вы должны будете выплатить миллион долларов каждому из противников. Нельзя использовать для этих целей храмовые деньги. Ограничения. Вы не можете использовать огнестрельное оружие. Вы не можете использовать системное оружие. Василий, и что это значит? Каин. Я решил помочь, но ну я то озvalся на молитву моей жрицы. К слову, над мотивацией остальных участников я тоже немного поработал. Но ты ведь не собираешься проигрывать, верно? Я получил миссию, сообщил Хан, как и все остальные, полагаю. Верно, кивнул я. О, я тоже, сказал Радяха. И награда мне нравится, командир. Давай ты сегодня проиграешь. Мне как раз нужны деньги на свадьбу. Ауч! Какую-то свадьбу? возмутилась Ната. Не помню, чтобы ты делал мне предложение. Точно, я так и знал, что забыл что-то важное. Выходи за меня, ладно? Ты безнадёжен, вздохнула девушка. Попробуй потом как-нибудь ещё раз, но уже нормально. Понял. Короче, мне нужны деньги на кольцо и ресторан, и новый дом, и Гродяха принялся загибать пальцы. Разговор ушёл куда-то не туда, однако в конечном итоге от миссии никто не отказался. И это было весьма кстате, поскольку я собирался разнести их в пух и прах. Ну, совсем немножко. Активный сканер. Принцип был похож на поиск жизни. От меня разошлась волна структурированной маны, а затем вернулась, давая картину происходящего в радиусе километра. Впрочем, сфера контроля получилась рваной. На небе почти не было препятствий, а под землю она пробиралась всего на несколько метров. И даже так мне изрядно поплохило от сенсорного шока. Вплоть до того, что из носа потекла кровь, и пришлось останавливать её исцелением. Мозг человека не приспособлен получать информацию подобным образом, а уровень моего интеллекта 11 без боевой формы с трудом позволял справляться с таким потоком данных. В будущем стоит просто ограничить дальность сканирования или перекинуть часть очков интеллекта на основное тело. Внимание, навык картография активирован. Ещё один бонус заключался в том, что сканирование прекрасно сочеталось с моим старым навыком Все полученные данные отражались на карте, позволяя обратиться к ним в любой момент. Контуры зданий, крупные объекты, живые существа. Правда, стоило это удовольствие тоже весьма недёшево от сотни до 1000 единиц маны, в зависимости от выставленных настроек. Ладно, пора переходить к делу. Активировать боевую форму ранг Е. Первая трансформация. Активировать боевую форму ранг D. Вторая трансформация. Новый комплект игрока с изменениями справился, хотя местами ремни пришлось подгонять. Но ну, навешивать на себя дополнительную броню я не видел смысла. Сегодня подвижность важнее. Дальше. Установка меток, переход в боевую форму, а теперь ещё и сканирование и зрядно подъели мои запасы. Так что следующий ход был очевиден. Круговорот Здесь, по близости от храма, концентрация энергии была запредельная, и к тому моменту, как я покинул здание, мой резерв вновь был полон. Пусть это и отзывалось лёгкой болью в каналах. Ну вот теперь поиграем. Внимание, испытание начинается. Количество противников 19 из 19. Из здания я вышел первым. Согласно оговорённым правилам, у меня в запасе 10 минут, которые я могу потратить по своему усмотрению. На самом деле, проще всего было подождать, а затем покрасить их прямо у выхода. Но у такой тактики имелось несколько очевидных минусов. В реальной схватке я мог бы использовать зону тишины, заблокировав весь огнестрел в радиусе 5 м. Однако тренировочное оружие работало на пневматике. С другой стороны, мощность выстрелов будет меньше, а значит, кинетическое поле сможет заблокировать куда больше попаданий. Однако даже если я выиграю, это сведёт смысл тренировки к минимуму. Начинаем отсчёт, сообщил один из наблюдателей. Всё же вмешательство Бога изначально не предполагалось, и отказываться от первоначальной схемы я не стал, просто теперь она была дублирующей. Активировать покров, блинк. Пусть я и не собирался влезать в рукопашную схватку на старте, но и уходить далеко не видел смысла, заняв позицию чуть сбоку. Небольшая впадина не давала надежного укрытия, однако находилась между зданием и лесом, который игрокам так и так не миновать, конечно, если они не собираются превратить двадцать пять километров в пятьдесят. Игроки покидают базу. Многочисленные тренировки не прошли даром, ветераны действовали грамотно, сразу бросаясь в рассыпную и занимая оборону. Спустя пару минут они растянулись и прикрывая друг друга, двинулись к лесу. Неплохая тактика, когда у тебя есть огнестрельное оружие, а у противника нет. Как у эльфов, например. Вот только на таком расстоянии лук работает не хуже снайперской винтовки. Если бы не заранее установленные метки, я вообще бы затруднился сказать, кто мне противостоит. Подпустив противников чуть ближе, я начал стрелять. 1 2 3 4 5 6 7. Стрелы были ещё в воздухе, когда я почувствовал, что хватит. Пора уходить. Блинк. Оказавшись на опушке леса, я выглянул из-за дерева. Игроки залегли и открыли огонь, обстреливая мою старую позицию. Если бы я рискнул остаться, то тренировка вполне могла бы закончиться в самом начале моим техническим поражением. У второй команды зафиксированы потери. Раздалось в наушнике: Лилу выбыла, Пионер выбыл, Ната выбыла, Леший выбыл. Сайко ранена, не может пользоваться правой рукой. Каин, всё верно. Выбывшие будут перемещены в стартовую комнату. Количество противников 15 из 19. Неплохо. 4 200, 1 300. Причём все сканеры потенциально представляющие угрозу. Если бы стрелы были боевые, то трупы могли бы оказаться и настоящими. Однако я использовал тупые, да ещё и лук взял относительно слабый. Впрочем, стрел послал 7, а не 5. Так что дважды я вообще промазал. Точнее, противник оказался достаточно умел, чтобы увернуться. Бывает Я выглянул из-за дерева, за которым нашёл укрытие, оценивая ситуацию. Визуально игроков стало меньше, и дело не только в выбывших, но я достаточно быстро разобрался в происходящем, сопоставив метки. Ева и Горгона ушли в невидимость и отойдя чуть в сторону, прикрывали группу со стороны. Полагаю, сейчас им всё ещё кажется, что самый простой способ победить не добраться до точки, а устранить охотника. Травма игрока Сайка излечена, ограничения снимаются. Первый урок не прошел даром. Игроки вернулись в стартовую комнату, достали массивные щиты, а затем двинулись вперед, старательно ими прикрываясь и используя складки местности. Вот только лук может неплохо стрелять и по навесной траектории, и я не удержался от демонстрации, обрушив на них град стрел, и тут же вновь отступив. Блин! Химик вы был. Активный сканер. На этот раз я лишь поморщился. В боевой форме пережить последствия оказалось куда проще, так что прибегать к исцелению не потребовалось. О, а вот это интересно. Одна из меток оказалась совсем близко. Или я умудрился уйти из-под обстрела телепортации, но с направлением не угадал. Выглянув из-за дерева, я выпустил очередную стрелу, сбив его с ног. Судя по ругане на казахском, ничего страшного. Но дослушать я не успел. Тело исчезло, возвращаясь в стартовую комнату. Или я сбыл. Количество противников тринадцать из девятнадцати. На этот раз я отступил своим ходом, игнорируя попытку обстрелять мою позицию. Полагаю, используя текущую тактику, я мог бы перебить и всех остальных. Конечно, если они раньше не разбегутся. Но какой тогда смысл был все это устраивать? И как выяснилось, так думал не только я. Миссия тренировка обновлена. Дополнительно не использовать лук. Кайен, информация об ограничении будет передана противникам. Василий. Пфф. Круговорот. Несмотря на то, что я и сам пришёл к таким же выводам, появление дополнительного искусственного ограничения мне не понравилось. Однако сейчас в определённом смысле оно даже играло мне на руку. Когда-то давно я смотрел фильм про пришельца с другой планеты, охотящегося на группу военных в каких-то джунглях, и сейчас я ощущал себя тем самым хищником, невидимым, сильным и имеющим подавляющее превосходство. Впрочем, для него тогда история кончилась печально, так что зарываться не стоит. Игроки вошли в лес и двигались относительно плотной цепью, продолжая прикрывать друг друга. Тем не менее, я чётко видел, что это лишь приманка. Ева и Горгона отделились и под прикрытием невидимости попытались оторваться и самостоятельно добраться до цели. В теории, схожими навыками обладали ещё двое, но исчезновение сразу четверых вряд ли бы осталось незамеченным. Неплохой план, и не будь у меня меток, мог бы и сработать. Недаром говорят, что война путь обмана. Я знал способности моих противников, а вот они о моих имели весьма смутное представление, по крайней мере, о тех, что я получил недавно. Срываться сразу следом за беглянками я не стал, решив для начала обозначить своё присутствие для основной группы. Описав петлю, я вернулся по своим следам и взлетел на дерево. Спустя 5 минут мимо, почти согнувшись, прошёл Варлок, шумно втягивая воздух, как и щейка. Благодаря навыкам из него получился хороший следопыт, однако на этот раз я находился с подветренной стороны и пропустил его, не став подставляться под идущего следом бойца Шанкс. Полёт. Нападение сверху наш некромант не ждал, и удар в спину отбросил его вперёд на пару метров. Крик боли привлёк внимание союзников, но был очень недолгим. Тело исчезло. Блинк. Возможность позиционирования давала мне огромное преимущество, так что я не просто перенёсся в сторону, уходя из-под обстрела, но и оказался на нужной дистанции. Удар копьём и снова в спину. Начинает входить в привычку. Шанкс и Варлок выбыли. Всё произошло настолько быстро, что сообщения от наблюдателей пришли сразу по двоим. Тем не менее, моё присутствие уже обнаружили. Блинк. На этот раз моей целью была девушка, одна из тех, что получила боевую форму с уклоном в скорость. Однако, поскольку произошло это только вчера, времени в полной мере освоиться с новыми возможностями ей тоже не хватило. Он здесь. Видеть меня алмаз не могла, однако о присутствии догадалась почти мгновенно. Копье ушло ниже выставленного в защитном жесте автомата и ударило ей в живот. Задерживаться не стоило. По мне уже стреляли, и кинетическое поле потянуло энергию, остановив пущенную кем-то пулю. Алмас выбыла. Блинк. И вновь меня засекли. Следующая противница упала на спину, пытаясь подстрелить меня из такого положения, но я пнул автомата, затем повернулся и обозначил удар копьём. В большем нужды уже нет. Блинк. Красная королева выбыла. Как всегда с опозданием. Вопреки моим первоначальным прогнозам, у девушки получилось дожить до совершеннолетия и измениться. Нет больше пирсинга, да и волосы короткие и не вызывающе красного, а уставново чёрного цвета. Хватило всего лишь одного боя, где враги выбирали её целью вдвое чаще, чем других игроков, а какой-то хоб-гоблин намотал гриву на руку и Ивани насадил на меч. Блинк! Схватка заняла меньше минуты. К точке уже стягивались основные силы, но задерживаться здесь и дальше я не собирался. Настало время позаботиться о беглянках. Не уверен, сможет ли Ева выполнить условие, всё же сложно перерубить древка, сделанное из титанового сплава, но лучше не проверять и перехватить жену раньше, ведь как уже не раз говорилось, сегодня я не собирался проигрывать. Количество противников 9 из 19. Круговорот Двигались диверсантки по отдельности, так что первая я настиг Горгону. Решив, что удалилась от места схватки достаточно далеко, невидимость девушка скинула, однако услышав шум, попыталась скрыться вновь. Исдиный свет. Девушка мгновенно повернулась, доставая саблю и рассекла воздух, посылая огненную волну, навык, который она получила вместе со школой, никакой заботы о природе. Блинк. Волосы девушки сплелись в броню, пытаясь задержать удар, и у них это даже получилось. Во многом потому, что бил я не в полную силу. И повернувшись, она выпустила ещё одну огненную волну. Блинк молния. Против удара электричеством псевдоплоть защищала слабо, и девушка рухнула на землю, содрогаясь в конвульсиях. Боевая форма поплыла, распадаясь, но всех последствий своего удара я увидеть уже не успел. Тело исчезло, оставив мне лёгкое чувство вины. Перестарался. Каин, не беспокойся, она жива. Василий, сейчас меня куда больше волнует перспектива лесного пожара. Количество противников 8 из 19. Горгона выбыла. Подтвердили наблюдатели. Ей оказывают медицинскую помощь. И теперь остальные уже должны догадаться, что их план провалился. Неважно, я вытащил статуэтку ворона, а затем положил в огонь, помогая проснуться. Потуши, затем следи, чтобы больше ничего не загорелось. А! Ворон распахнул крылья, и всё пламя вокруг устремилось к нему. Миссия тренировка обновлена. Дополнительно: не использовать помощь легиона. <свят> Убедившись, что с проблемой покончено, я сорвался с места, торопясь как можно быстрее нагнать Еву. При распределении добычи её доля была больше, и она не только получила боевую форму D-ранга, но и успела её изучить и даже заполнить часть слотов, в первую очередь, сосредоточившись на скорости и манёвренности, так что метка удалялась быстро. Однако мои параметры были выше, а телепортация позволяла перемещаться через неудобные участки напрямую, и даже так успел я в последний момент преградив ей путь к холму, на котором развивался флаг. Глаза девушки светились алым, но уровень навыка был слишком низок, ориентироваться она могла разве что на обстановку. Ева замерла, а затем ткнула копьём куда-то в сторону, вызывая на честный поединок сосну. Я полагаю. Я знаю, ты ведь здесь. Выходи и сразись со мной. Миссия тренировка обновлена. Дополнительно: не использовать невидимость. Василий, да ты издеваешься? Впрочем, возмущение ничуть не помешало подчиниться приказу и появиться перед женой всего на секунду, а затем я переместился, уходя от молнии. Блинк. Хорошая попытка. Подожди, его могучий воин, торопливо сказала Ева. Не убивай меня, и я сделаю всё, что ты только захочешь. Судя по тому, что она всё ещё здесь, поражение пока не засчитали. И сейчас Ева пыталась найти способ переломить ситуацию. Всё, что угодно? хмыкнул я. Ты не рассказывала, что любишь ролевые игры. Да, только убери копьё от моей шеи. Поздно, ты умерла, сообщил я, обозначая удар. Ну и ладно, ты победил, Ева с раздражением отвела копьё в сторону. Доволен злодей, из-за кого я только вышла замуж? Я тоже тебя люблю, улыбнулся я и спустя секунду остался в одиночестве. Количество противников 7 из 19. Ева выбивает Ну теперь посмотрим, как выжившие отреагируют на окончательный провал текущего плана. И вариантов у них не слишком много на самом деле. Так что я совсем не удивился, обнаружив, что метки расходятся в разные стороны. Глупо, как посмотреть. Сейчас я всё ещё сильнее, но если потянуть время, то накладываемые ограничения повысят шансы оставшихся. Спартак вскинул автомат, посылая пули мне навстречу. Правда, они не пробивали деревья, а остальные я легко мог заблокировать кинетическим щитом. Иман он жрал хорошо, так что лучше лишний раз было не подставляться. Блинк парень закрутился, пытаясь понять, где я нахожусь, однако наверх посмотреть догадался слишком поздно, когда я уже падал, нанося удар. Они что, до сих пор не поняли, что я могу их отслеживать? Иначе на что он рассчитывал, отделяясь от остальных? К сожалению, трупы не говорят, и мой противник уже исчез. Спартак выбывает. Количество противников 6 из 19. Ничего сложного, несмотря на раздражающие ограничения. По сути, дело шло к завершению. Оставались шестеро: Хан, Сталь, Крист, Сайка, Стрекоза и Радяха. И первые трое держались вместе, похоже, не собираясь куда-то двигаться. Весьма наглядное приглашение. Спустя 10 минут бега я оказался на месте. Активное сканирование. "Стой!" крикнул Хан, отбрасывая автомат. "Сразись с нами двумя на копьях. Клянемся, мы не будем стрелять". "Блинк, оба не будете", хмыкнул я уже с противоположной стороны поляны. Игроки среагировали мгновенно и замерли спина к спине, сжимая копья. В конце концов, оба являлись очень сильными бойцами даже по мировым меркам. Да, отозвался сталь, покрываясь каменной бронёй. Это ведь тренировка, верно? Я не против сравнить наши школы. Клятва зафиксирована, Каин. Ну, давайте попробуем, вздохнул я, выходя из-за деревьев. Можете нападать разом. Истинный свет Раз, и моё копье покрыл слой маны, защищая от воздействия. Два, и мир замедлился, когда я активировал разгон. Но уже блинк. Крист не давал обещаний и, вынырнув из мира теней, попытался меня подстрелить. Отвод глаз тоже не сработал, распавшись под истинным светом. Отличная попытка, если бы я не ждал его атаки. Тем не менее, сейчас у меня было мало времени. Удар снес его с ног, пусть я и бил плашмят, древком. Не то чтобы я злился, но хороший удар в спину с родней подвигу, а не удавшися гнусная подлость. И за провалы нужно платить, иначе урок пройдет даром. И к слову, уроки еще не закончились. Я повернулся, обнаружив, что противники уже совсем рядом. Взмахнув копьем, я отбил удар Сталя, заставив его пошатнуться. Хан попытался меня достать, но я успел отбить и этот удар. Мало того, мою копье замерло у груди бурята, обозначая удар, и тут же уходя, блин, хан поклонился, принимая поражение. Я в нём и не сомневался. Теперь у меня здесь остался лишь один соперник, покрытый каменной бронёй, быстрый, но недостаточно, совершенно недостаточно. Огромная сила тоже его подвела. Здесь и сейчас я был сильнее и с лёгкостью парировал его атаки. Его школа была неплоха, но уровень нашего мастерства отличался на порядок, и энергия копья придавала древку невероятную прочность, позволяя не беспокоиться о том, что оружие сломается. 1 2 3 и ответный выверенный удар. Каменный титан замер, а затем броня с него осыпалась, открывая боевую форму, и то лишь на секунду. Удар прошел дальше, однако сам игрок не пострадал. Ну ладно, почти не пострадал, иначе из чего бы ему падать на колени и кашлять кровью? Дьявол! Исцеление. Я успел, а спустя секунду вновь остался на поляне один. Впрочем, даже если я перестарался, то ничего страшного. Игроки Хан и Темный Сталь выбывают. Количество противников 3 из 19. Миссия тренировка обновлена. Дополнительно: не использовать блинк. Тенденцию я уловил ещё в прошлый раз, так что никакого удивления новое ограничение не вызвало. Скорее странно, что оно появилось так поздно. Ладно, осталось разобраться с последними тремя. Я запустил круговорот, восстанавливая запасы маны и морщась от всё нарастающей боли в каналах. Впрочем, победа решит эту проблему. Стрекоза заметила меня заранее и попыталась отстреливаться, но я держался на расстоянии, дождавшись, пока не закончатся патроны. Без телепортации приближаться было куда сложнее, а полная очередь в теории вполне могла пробить мою защиту. В упор, по сути, ей не стоило стрелять, но сообразила она это с опозданием. Стой! Мой крик заставил девушку замешкаться при перезарядке и выронить магазин. Поняв, что не успевает, она отбросила автомат, позволяя повиснуть на ремне, а затем закричала, активируя жёлтый шум. Впрочем, я неплохо представлял её возможности и заранее вставил затычки, практически полностью нивелировав звуковую атаку. Даже забавно. Надеюсь, ты не попытаешься улететь. Я не настолько глупа. Затычки затычками, но ответ я всё же услышал. В руке девушки появилось копье, но это было скорее жестом отчаяния. Тем не менее, я не стал убивать сразу, и мы обменялись несколькими десятками выпадов, дожидаясь, пока подтянется её союзница. И, похоже, я оказался слишком предсказуемым. Сайка, не приближайся. Он ждёт тебя. Это ловушка. Метка замерла, а затем девушка изменила направление. Ну, значит, опять придётся слегка побегать. Я ускорился, и спустя секунду всё было кончено. Копьё замерло перед горлом девушки. Я сдаюсь. Спасибо за урок. Ты хорошо постаралась. Она растаяла в воздухе, оставив меня в одиночестве. К слову, хорошо, что сейчас май, и в лес никто не суётся. Представляю, чтобы почувствовали грибники, встретив кого-то из нас в боевой форме. Количество противников 2 из 19. Стрикоза выбыла. Несколько секунд я ждал, что у меня заберут на этот раз, и штраф не заставил себя ждать. Миссия тренировка обновлена. Дополнительно не использовать кинетическое поле. Без моих козырей разобраться с Сайка оказалось сложно. Женщина стреляла экономно, продолжая двигаться к цели. При перезарядке ошибок не допускала. Раздражает, но подобраться к ней, не рискуя получить пару ярких пятен на лбу, было сложно. Щит Маны слегка компенсировал последнюю потерю, но тут приходилось выбирать между размерами и манёвренностью. Впрочем, я тоже не был безоружен. Духовная пуля Некоторое время мы соревновались в меткости, а затем она споткнулась и рухнула, тут же получив еще несколько ударов. Вряд ли особо сильных. Броню псевдоплоти они не пробили, но поражение засчиталось. Тело и стайла. Сайка выбывает. Количество противников один из девятнадцати. Василий, ну а теперь что мне использовать запретишь? Руки? Миссия тренировка обновлена. Дополнительно не использовать оружие. Я выругался и убрал копьё в кольцо. Метка не двигалась, так что я шёл не торопясь, восстанавливая запасы энергии и раздумывая над тем, как лучше провести финальную схватку. Противник оставался не самый сильный, но достаточно неприятный, в первую очередь тем, что ему легко могло снисти крышу, и тогда вырубать его придётся по-настоящему. Орлёнку-корлёнку, взлети выше солнца и степи с высот огляди. Последний из моих противников не пытался добраться до цели, окопавшись, установив вокруг своих позиций ловушки и разложив вокруг себя автоматы. Причём, судя по результатам сканирования, если ловушка активируется, то накроет нас отнюдь не краской. Заряды были вполне настоящие. На веки умолкли весёлые хлопцы, в живых я остался один. Ты ведь здесь, да? Внезапно прервал он песню. Я промолчал, не торопясь вступать в контакт. Радьяхов вряд ли может быть уверен в моем присутствии, но это если полагается на навыки, а не технические средства наблюдения. Раздражает. Эй, у меня для тебя супер выгодное предложение. Я снова промолчал, оценивая шансы попасть в него духовной пулей или молнией. К сожалению, для гарантии требовалось подобраться ближе, и скорострельность автомата, даже тренировочного, не оставляла мне шансов. Дай мне миллион долларов, и я просто сдамся. Как тебе такое? А что помешает мне и так победить? У меня хорошая позиция, тебе не подобраться, и я заминировал всё вокруг. Если я нажму на эту кнопку, то всё закончится ничьей. Это не по правилам. Ничего подобного, возмутился Радёха. Иначе почему меня не дисквалифицировали? Интересный вопрос, хмыкнул я, активируя глаз Нидхюга. Возможно, потому что ты блефуешь. Если ты согласишься, я так и совру. Самое забавное, что навык контроля эмоций не позволял оценить, насколько всерьёз он собирается нас подорвать, ведь в конечном итоге мы оба потом воскреснем. Радёха, вольный игрок, уровень 10. Описание: человек, научившийся контролировать безумие. Статус: жадность, конкурент. Ну что? Повторил он: "Меня слегка беспокоит твоё молчание. Если миллион много, то я готов скинуть 1 доллар". Какая щедрость! Впрочем, помнится, когда-то он успел поработать менеджером по продажам. Дурные привычки заразительны. "Ладно, согласен", кивнул я. "Сдавайся и получишь свои деньги. Спасибо, командир. Будешь свидетелем на моей свадьбе". "Ты сначала получи согласие от невесты. Мы уже тра- спим, так что за этим дела не станет. В плане не рассказывай ей, что я тут ляпнул. И можешь заплатить мне всего девятьсот тысяч. Сделка, повторил я. Ну так что, сдаешься? Сдаюсь, сказал Родиахо и щелкнул пультом исчезая. Твою же количество противников ноль из девятнадцати. Впрочем, Кассандра молчала, так что я удержался от глупостей, вроде попытки уйти из потенциально опасной зоны телепортации, тем самым в последний момент нарушив правила. Ведь сообщение о завершении миссии все еще не последовало, как и взрыва, само собой. Блев, собственно, я и сам был в этом уверен на девяносто процентов, но деньги всего лишь деньги, и если победы можно добиться просто заплатив, то иногда это весьма неплохой вариант. Кайен, неплохо. Несколько не то, чего я ожидал, но главное результат. Я знал, что ты справишься. Василий, деньги на взятку возьму из церковной казны, так и знай. Каин, ты победил, так что, пожалуйста, но тогда обратно будешь добираться самостоятельно. Василий, как скажешь. Внимание, миссия, тренировка выполнена. Репутация с Каином повышена. Вы получили полное восстановление. Каин. Ваше здоровье, мана и навыки восстановлены. Ну вот и всё. Теперь осталось только отдать долги, получить свой поцелуй и можно отправляться разбираться с императором.